Наследие. 5 марта 1953 года, когда умер Сталин, его наследники призывали народ не допустить паники и разброда. Эти призывы были излишни. Единая воля, исходившая от создателя нового государства, исчезла, но созданная им машина осталась. Стремление к переустройству жизни, охватившее советских граждан, по-прежнему не имело выхода и организационных возможностей. Отрезок времени, отделяющий нас от того момента, равен по длительности периоду сталинского правления от ежовщины до смерти диктатора. Не стоит подробно углубляться в послесталинский период советской истории. Достаточно сказать, что над политической жизнью все еще висит проблема сталинщины, что официальная линия колеблется между решительным, хотя и частичным развенчанием диктатора 1956-1961 годы и позитивная оценка его деятельности, например, в 1957 году и в последние годы. В данный момент взят курс на прямую реабилитацию Сталина, но в разгар критики сталинского прошлого время от времени появлялась литература, на которую мы ссылаемся в этой книге. Определение культ личности — это рамки, в которых ведется критика. Оно звучит недостаточно сурово, Вызывая ассоциации с тщеславием и подбострастием, а это совсем не те компоненты, которые сделали правление Сталина столь прискорбным, его жертв гораздо меньше волновало то, что именем Сталина назывались города, и гораздо больше засилий террора и лжи. В определении культ личности есть оттенок деспотизма, но все же оно бьет мимо цели. В угоду политическому лозунгу в него удавалось впихнуть такие понятия, как разнузданная тирания. И намек на легкие перегибы в оправданном применении силы. Но главное, определение дает возможность утверждать, что советское государство и партия в своей основе остались неизменными. В резолюции 20-го съезда КПСС мы читаем, успехи, которые одерживали трудящиеся Советского Союза под руководством своей коммунистической партии, вселяли законную гордость в сердце каждого советского человека, и создавали такую атмосферу, когда отдельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успехов менее значительными. И дальше. Никакой культ личности не мог изменить природу социалистического государства, имеющего в своей основе общественную собственность на средства производства, союз рабочего класса с крестьянством и дружбу народов. Но, как писал итальянский коммунистический руководитель Пальмира Тольятти, Сначала все хорошее приписывалось сверхъестественным положительным качеством одного человека. Теперь все плохое приписывается его столь же исключительным и просто поразительным недостаткам. В первом случае, так же как и во втором, мы выходим за рамки критериев, присущих марксизму. Истинные проблемы остаются в стране. Вот почему советское общество приобрело формы чуждой демократии и законности, к которым оно стремилось, оно дошло до грани вырождения. Советское руководство снова и снова повторяло, что оно решительно и непримиримо выступает против любых попыток под видом борьбы с культом личности подорвать основы марксистско-ленинской теории и оживить антимарксистские взгляды и течения осужденной партии. Сталинский тезис об обострении классовой борьбы –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 потеряла прежнюю силу, но к получению признаний все еще прибегают, придавая этому большой вес. Как, например, сейчас, 1973 год, на процессе Петра Якира и Виктора Красина, суды над Андреем Амальиком, Владимиром Буковским и многими другими, и издевательское содержание инакомыслящих, как генерал-майора Григоренко в психиатрических больницах, Показывает, что о правах личности говорить еще не приходится. Система исправительно-трудовых лагерей остается, и из официальных источников никакой информации о ней получить нельзя. Создается впечатление, что в 50-м, 51 -м годах были приняты меры, направленные на сокращение смертности среди заключенных и повышение эффективности принудительного труда. После смерти Сталина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 После лагерных бунтов 53-го года в Иркута и 1954 года в Кунгур, заключенных переправляют дальше на восток. Сообщение конца 1956 года, когда операции по сокращению числа заключенных фактически прекратились, показывает, что комплекс Скалыма-Магадан изменился очень мало. Репатриированные военнопленные подсчитали, что в то время в дальневосточных лагерях сидело еще больше миллиона, сейчас, видимо,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 ставший в 1959 году начальником разведки в армии. Генерал Горбатов совершенно равнодушно вспоминает о своем изверге следователей Столбунском. Не знаю, где он сейчас. Из хроники номер 9, смотри посев, второй спецвыпуск, 1969 год, страница 56, мы узнаем, что Столбунский живет в Москве и получает высокую пенсию.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 Группа заговорщиков с процесса 1938 года реабилитирована 10 лет тому назад, что превращает весь заговор в посмешище. Главное преступление, инкриминированное осужденным 1937 года, покушение на жизнь Молотова, было открыто названо на 22 съезде КПСС ложью, а убийство Кирова, составляющее сердцевину карательной деятельности Сталина. Хрущев дважды в докладе на закрытом заседании 20-го съезда в 56 году и в докладе на 22-м съезде партии в 61 году назвал официальную версию недостаточной и неубедительной. Причем оба раза он намекнул, что убийство было организовано Сталином. И так правда вытягивается по кусочкам, медленно и болезненно, как крепко засевший гнилой зуб. Но сказанного уже достаточно для того, чтобы вскрыть абсолютную лживость доводов, которыми прикрывался Сталин. Реабилитация 1956-1957 годов отмечена тем же недостатком логики. Доброе имя военных жертв восстановлено. Казненным сталинцем Рудзутаку, Чубарю, Постышеву, Эйхе, Кассиору и другим посмертно возвращены все почести. Тоже можно сказать о Инукидзе и Карахане, осужденных в 1937 году. Но ни один участник процессов Зиновьева и Пятакова еще не удостоился реабилитации. Что касается Бухаринского процесса, то часть осужденных полностью реабилитирована. И Крамов, Хаджаев, Кристинский, Зеленский, Гринько сейчас в фаворе, а другие нет. Неувязки поистине фантастичны. Осенью 1962 года югославские источники сообщили, что вскоре будет реабилитирован Бухарин.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 которые даже не фигурировали на публичных процессах, Преображенский, Смилга, Углонов, Шляпников, Медведев, Сапронов, Сосновский. Реабилитация при всей ее нелогичности и ограниченности проводится на разных уровнях. Максимум до сих пор была отдельная статья, в конце которой говорилось, что данный человек пал жертвую клеветы в условиях культа личности. Минимум – это упоминание имени в нейтральном или доброжелательном контексте.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 в 1910 году состоял в партии. Руководствуясь этим критерием, можно определить, что Сырцов, например, уже в какой-то мере реабилитирован, а Преображенский нет. Боязнь взглянуть в глаза прошлому естественно порождает недомолвки и невнятицу. Причина этого ясна. Ведь машина, заведенная Сталином, продолжает работать по сей день. Принцип однопартийного правления Полное господство партии во всех сферах жизни, сохранение монолитности, авторитарное руководство, сосредоточенное в руках кучки людей – все это остается неизменным. Все кадры нынешнего руководства выкованы старой сталинской машиной. Каналы, по которым они пришли к власти, были установлены при Сталине. Тогда же были выработаны и отшлифованы методы управления, действующие поныне.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 который хотел получить Хрущев в ходе десталинизации, с точки зрения нового руководства уже использованы. Группа потенциальных претендентов на власть отстранена от общественной жизни. После падения Хрущева в октябре 1964 -го года все спекулятивные и рискованные начинания были пресечены. Это относится и к проблеме сталинщины. Письменные дискуссии о наиболее щекотливых местах сталинского прошлого прекратились. В отношениях к Сталину сначала стало высказываться холодное уважение, а потом и благосклонность. Хотя историки партии этому всячески противились. Так была консолидирована система, созданная Сталином, исправленная и улучшенная Хрущеву. Масштабы реакции, воцарившейся после Хрущева, ясно очерчены отношением к делу Раскольникова. Во введении к его военным мемуарам, опубликованным в 1964 году, совершенно недвусмысленно говорится, что он полностью реабилитирован, посмертно восстановлен в правах члена КПСС и советского гражданина. Еще в 1968 году отмечаются его заслуги в гражданской войне. Вскоре после этого, однако, его фотографии исчезают со страницы иллюстрированных изданий, и работники редакции, давшие о нем лестные отзывы, получают взыскания или увольняются. В данный момент внутреннее положение в Советском Союзе противоречит всякой логике. Если эту систему приняли все классы общества, а они теперь сплошь не капиталистические, то, казалось бы, можно слегка разжать кулак. То есть, выражаясь западным языком, за 30 лет промывания мозгов и террора можно было создать страну, где оппозиция существующему строю, даже если ее допустить была бы ничтожной? Похоже, что в 1956 году одному-двум партийным руководителям эта идея стала забредать в голову, если не Хрущеву, то, по крайней мере, Шипилову. На какое-то время ей, можно думать, поддались и в Китае. Самое убедительное объяснение компании «пусть расцветают сто цветов» состоит в том, что китайское руководство решило допустить некоторую свободу в надежде, что она будет способствовать укреплению режима. Но это оказалось тактическим просчетом. И в СССР и в Китае мгновенно произошли вспышки ереси. Советский режим является собой забавное зрелище. С одной стороны, он утверждает, что пользуется всеобщей поддержкой, а с другой проявляет крайнюю чувствительность к критике, даже самой безобидной, как это было продемонстрировано в деле Синявского и Даниэля. Ясно, что время для примирения с народом, для создания демократической партии марксистского толка, как было запланировано первоначально, еще не наступило. Сейчас, во всяком случае, после сорока лет беспросветных лишений, обещания лучшего будущего еще далеки от исполнения. Люди, ведущие советский караван, если можно так выразиться, привыкли к безжизненному окружению пустыни. Они наслаждаются своей властью и знают, попади караван в более плодородный и живописный край, они сразу потеряют эту власть. У Пятакова была идея, что партия силой своей политической организации может создать промышленность и пролетариат, которые по Марксу предшествуют социализму, а после этого вернуться в русло, предсказанное марксизмом. Но чудо Пятакова не произошло по совершенно очевидной причине. Думать, что партия, сделав затяжной антимарксистский крюк, снова может стать представителем пролетариата на гуманных и демократических началах, было, конечно, ошибкой. Временное отчуждение стало постоянным. Ибо сталинские методы нельзя испробовать, а потом, достигнув нужных экономических и политических целей, отбросить. Террор создает свои кадры, свои учреждения институты, свою психологию, а партийная машина, которая так долго действовала только в своих собственных ограниченных интересах, превратилась в новый класс Джиласа. Этот класс не более способен изменить свои привычки, чем бюрократические классы прошлого. Эра Сталина была таким кошмарным прошлым, что ее разоблачение принесло явные политические дивиденды режиму, пришедшему на смену. Но одновременно он унаследовал в готовом виде систему институтов и правящую касту с укоренившимися верованиями и навыками. Партийные бюрократы очень неохотно идут на изменения, даже когда это не ущемляет их право управлять.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 Не прочь в связи с ликвидацией последствий культа личности набросить тень чуть ли на все чекистские кадры. Отметим, что после падения Хрущева появилась целая серия романов и пьес, в которых агенты тайной полиции выведены героями. Например, Операции с Новым годом Москва, 1964 год, и Я отвечаю за все. 1965 год Юрия Германа. «Щит и меч» — 65-й год Вадима Кожевникова, «Улицы гнева» — 66-й год Былинова, или «Камешки в руке», видимо, «Камешки на ладони» — Солынского. Параллельно с этим в вышедшем в самой сдате третьем выпуске сборников «Преступление и наказание», посвященном разоблачению палачей сталинских времен, указано, что, например, бывший комендант НКВД Грузии на Драе специализировавшийся на поставке женщин и девочек для Сталина и Берии, был осужден на 10 лет, вышел на свободу в 65 году и живет в Грузии. Что полковник КГБ в отставке монахов, ликвидировавший несколько сот иностранных коммунистов в Соловецких лагерях в начале Советско-финской войны, проживает на благоустроенной даче под Ленинградом, и что попытка исключить его из партии наткнулась на сопротивление тогдашнего первого секторя Ленинградского обкома Толстикова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 Уже к началу 66 шестого года осторожно нащупывается путь к восстановлению положительного отношения к сталинской системе правления. Правда, например, в январе 66 -го года приветствует развенчание партии и народом культа личности, но тут же предостерегает, к сожалению, однако, и в этом деле сказались чуждые марксизму субъективистские влияния, нашедшие отражение также в некоторых трудах историков.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 а в параграфе третьем «организацию, а равно активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Цель этого законодательства, проливающего определенный свет на характер после хрущевского руководства, пресечь протесты против несправедливостей, типа процесса над Синявским и Даниэлем. На это указывали советские писатели и ученые. Выступая на пленуме итальянской компартии в ноябре 1961 -го года, сенатор-коммунист секья сказал, «Путь, приведший их к казням членов КПСС, был долгим. Он начался не в 1937 и не в 1934 году, а гораздо раньше, когда меньшинство было лишено права выражать свое мнение, меньшинства были изолированы, взяты под подозрения, затем исключены из партии и ликвидированы». С другой стороны, мысль о разрешении нескольких мнений внутри партии получила резкий отпор на 22-м съезде КПСС, и с тех пор о ней никто не упоминал. Но вместе с тем нынешнее положение в СССР отличается от положения 30-х годов. Партийный энтузиазм выветрился, остались только инерции, силы привычки и прежние институты. Если стать на эту точку зрения, то советский режим может показаться чем-то наподобие монархии начала XIX века. Они были величественны и могущественны, но их сердце уже перестало биться, осталась только оболочка, которая лопнула, уступив путь демократии. Более того, сталинская хозяйственная система могла действовать лишь при условии суровых политических и полицейских ограничений, подавления потребительского спроса и замены экономических стимулов, Тактикой кнута. В эпоху угля и стали она еще была пригодна, но ей весьма трудно совладать с современной техникой. Давление экономических факторов требует коренных перемен, а не мелких реформ, которые были проведены в последнее время. Каким путем пойдет дальнейшее развитие Советского Союза? Здесь можно выдвинуть несколько вариантов Но следует учесть, как напомнил итальянский социалист Пьетро Ненни, что нет никаких гарантий против повторения того, что произошло в 30-х годах. мило Анджилас пишет, к сожалению, и сегодня, после так называемой десталинизации, можно сказать то же, что и до нее общество, созданное Сталином, существует в полном объеме, и тот, кто хочет жить в мире отличном от сталинского, должен бороться. Это может быть сказано слишком сильно, но тем не менее нынешняя система правления в Советском Союзе, да и в других коммунистических странах, продолжает покоиться на монолитной партии, созданной Сталином после подавления всей и всяческой оппозиции. Это еще не означает, что в любой момент должна или может произойти вспышка сталинского террора, однако сегодня с большей, чем когда-либо силой звучат слова коммунистки-мученицы и героини Розы Люксембург. Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений, жизнь каждого общественного института замирает, становясь подобием жизни, в которой единственным активным элементом остается бюрократия. Более того, такое положение вещей ведет к одичанию общественной жизни. В этих словах, сказанных о ленинском режиме, нет моральных доводов. Но Роза Люксембург смогла в них ясно предвосхитить все развитие советской страны, от революции до победы Сталина. Пока ее заветы не выполнены, Советский Союз будет страдать в более или менее острой форме хроническим недомоганием, достигшим критической точки в годы Ежова. Нам остается только надеяться на полное выздоровление. Признаком такого выздоровления был бы честный разбор прошлого чтобы советские люди смогли свободно и досконально изучить события, о которых рассказывается на страницах этой книги.